Канунников попал ключом в замок с четвёртого раза из-за спешки, а вовсе не потому, что был пьян. Так нервничать ему не приходилось давно, ещё с училища, когда он проваливал зачёт по скоростной стрельбе. Чувствовал, что мажет, знал, что надо успокоиться и видел, что времени на это нет. Тогда он здорово испугался по-настоящему, как и сейчас. Ворвавшись в квартиру, Николай ринулся к терминалу По пути он наступил на бутылку, упасть не упал, но пока взмахивал руками, успел придумать для себя пару нехилых эпитетов. Наконец Канунников добрался до клавиатуры и вслепую отбарабанил. Вводить адрес голосом он не решался. «Ксена! Простите, что я...» «А!» — Канунников отмахнулся. Времени на формальности не было. «Да и желание их соблюдать тоже. Волков в опасности. Боюсь, что в смертельной». Вы можете повлиять на мэра? Поднимите нашего кабана, пусть он срочно... Во-первых, здравствуйте, майор. Ксена против ожидания была не в постели, а за столом. Но Николай понял, что ее разбудили недавно. Лицо казалось бледнее обычного, хотя, возможно, это из-за черной водолазки. Доброй ночи или как лучше сказать? Да уж лучше никак. Мне только что сообщили прямо сейчас, пока я в лифте ехал. По казенной трубке. Если бы раньше, то я, то и я раньше, но свою я в машине оставил. И времени уже нет. Свяжитесь с мэром, прикажите снять засаду на Серова. Это гамма проводит. Она в муниципальном подчинении. Да если бы и в нашем. Не могу же я отменить операцию такого масштаба. А вы можете. Давайте к Сене, иначе потеряете сотрудника. С ними Волков. Я с него уже докладывал. Да вы сказали, что у Волкова всё в порядке. У него и было в порядке, пока один гражданин, Скороходов Пётр Витальевич, травматолог из госпиталя на Пражской, пока он не сообщил в окружную префектуру о визите бандитской группы, подержал Ксена. Канонников прикусил губу изнутри незаметно. Миссей было уже известно, что партизана завезли в больницу. Но хуже того, Ксена узнала об этом раньше, чем он сам. Ксена, мы теряем время. А как вы думаете, почему Пётр Скороходов сдал Серова властям? спросила она. А не что другое вас не интересует? Насколько я понимаю, этот врач неоднократно оказывал услуги Серому и его сообщникам, монотонно продолжала она. Что же вдруг случилось? Запас патриотизма исчерпан. Даже не представляю, только и сказал Николай. А что на чему ответить? Что с патриотизмом у Петра Скороходова всё нормально, что доктор помогал партизанам, рискуя своей задницей, за которую он майор Гузбеза его давно уже взял бы, если бы не симпатизировал Серыму? И что именно патриотизм, превосходящий дружбу, вынудил Скороходова позвонить оперативному дежурному после того, как он увидел среди партизан человека, обладающего нечеловеческими способностями, то есть не человека. Ксена Николай молитвенно сложил руки. «Еще минута, и будет поздно!» «Вы не пробовали связаться с Волковым или с Серым?» «Про засаду они уже знают, скорее всего», торопливо добавил Канонников и попробовал угадать реакцию Ксены, но ее лицо было непроницаемо. «Они должны знать о засаде», — повторил он с нажимом. «Серый ездит осторожно, высылает вперед дозорную машину. Ну и потом...» И бесполезно предупреждать. Наш сегма это лучшее муниципальное подразделение. То, что форму дорожной полиции гамма использует для прикрытия, серый поймёт и сам без подсказок. Но толку-то? Уйти от них невозможно. Столкновение неизбежать, заключил Аксена. Николай лишь теперь сообразил, почему она спокойна. Впрочем, нет, спокойной она оставалась всегда. А сейчас она была откровенно удовлетворена. Он подвинул кресло и присел на подлокотник. Доктор не знал, куда они поедут, проронил каноникив. Он мог сообщить только о том, что они покинули больницу. Стоп. Это вы? Ну откуда? Симбионты, разве вас не инструктировали? Система дала точное местонахождение Волкова. Зачем? Выдохнул Николай. Странный вопрос, майор. Хотите прослушать курс по внедрению агентуры? Зимной курс, подчеркнула она. Серая не примет Волкова, пока тот не пройдёт экзамен в какой-либо форме, явной или неявной. Чудесное спасение на похищенном Фольксвагене шито белыми нитками. Она чуть помедлила и кивнула. Кразеологизм употреблён корректно. Бегство от погони Это лишь повод для знакомства. Всегда догадается, что ваша засада была фиктивной. Если я не переценила интеллектуального потенциала Волкова, то он сам же об этом и расскажет. А далее потребуется настоящая проверка, и прежде чем Серый назначит что-нибудь маловыполнимое, мы дадим ему иное подтверждение лояльности Волкова. Экзамен подтверждения взревел каноников. Да это же гамма. Ни подорожники с воручалочками, ни головастики с Петровки. Гамма, доберманы. И там каюк, закончил он упавшим голосом. Каюк, вы понимаете? Нет. Прекрасно понимаю. Каюк доберманам. Спокойной ночи, майор, проговорил Аксена, исчезая с монитора. Канунников тронул пальцем левое ухо. На время сеанса голос в микродинамике не утих, но перестал доходить до сознания. Теперь Николаев вновь её воспринимал. Пацифист означает предатель. Я не пацифист, но я живу на земле не для того, чтобы убивать. С Ксеной мой разговаривал меньше 2 минут и вряд ли пропустил что-то существенное. Всё, что могло его просветить или поразить, Волков сказал ещё раньше. Мембрана осталась у него на рубашке, липкий волосок под воротником. более надёжного средства канунников себе не позволял. В диверсионных школах учат хорошо, а на расправу с серой удивительно скор. Когда Андрею начали отрывать рукав, канунников едва не оглох. Грохот в динамике стоял такой, словно валилась многоэтажка. О том, что трещала тряпка, а не позвоночник, он узнал потом, из разговора, как и о переливании крови. Занятно. Самого майора такие мысли не посещали, хотя теперь казалось, что это на поверхности. Однако и другое, высказанное Волковым позже, ему в голову также почему-то не пришло. Симбионты принадлежат миссии. Это не просто колония умных организмов, это часть системы. Электронной, биомеханической, когда пёс с ней, важно не то, что она собой представляет, а то, кому она подчиняется. Гадам, конечно, только им. Ксена запеленговала Волкова и воспользовалась этим для наведения, спасибо, что не бомбардировщика. Хотя точка, отработанная гаммой, не всегда выглядит лучше. Стиль доберманов. Мэрия возместит вам убытки, если вы сумеете доказать свою невиновность. Из госпиталя на Пражской Серый поехал на юг. Это должно быть парк Денскою. Уж в парке-то гаммы топчатся по полны. У Кануникова остался лишь один вопрос. Он шевелился в мозгу ржавым гвоздём, расковыривал привычные представления о логике. Зачем Ксени понадобилось натравливать на Волкова доберманов, если симбионты позволяют убить его мгновенно? Группа Серова Да нет, партизанные миссию никогда особо не волновали. Это сделано ради Андрея, ради существа со сферы. С какой сферой, обозлился Канунников? Что еще за сфера? Что у нас вообще происходит? Ведь самое... А что самое странное? А-а-а... Странного здесь только что самое уже и не выберешь. Так о чем? А тогда вот что самое, скорее смешное. Это же я рекомендовал миссии Андрюху, террориста. Я, а не кто другой. Назвал его в числе наиболее перспективных кандидатур. Выбрал почти случайно. Ну понравился парень, чисто оперативным, естественно, в смысле. Ну, в смысле, хорош был для разработки. И на тебе. Угадал. ткнул пальцем в небо, попал в агента какой-то нафиг сферы. Алло, кем тут управляют с помощью космических лучей? Вами, да? Представьте, мною тоже весьма рад. Свободная койка найдётся, кормёжка и уколы по расписанию. Николай взял себе в руки и сделал вялое движение в сторону бара, но вспомнил, что где-то под ногами катается бутылка, початая, но плотно завинченная. 100 г рассудок не затуманит, а нервы успокоит. Ещё 50, чтоб пальцы не дрожали. В динамике тоскливо постукивала бутафорская пицца. Майор её видел неоднократно. Здоровенный рекламный причендал на крыше минивэна. Разве нормальный преступник станет ездить в такой машине? Никогда. Потому-то с серой в ней и ездил, и вполне успешно. Не волнуйся, это скорее всего канунников. сказал Волков то ли Владимиру, то ли девушке, то ли им обоим. Если бы Андрюша, если бы, ответил Николай куда-то в комнату. Сейчас вас будут убивать, а я это буду слушать от начала и до конца. "Майор!" произнёс Андрей. Да, канунников свалился за ухо, но раздрадосадованно цыкнул и взболтнул остаток водки. А, ты это не мне. Ну да, майор, майор. Ничего существенного мембрана уже не передавала. Волков и так наговорил столько, что у Канунникова прихватило сердце. На секунду, не больше, потом все прошло. Симбионты скорректировали концентрацию адреналина и все, что положено. Но в первый момент, когда Андрей объявил Серому, кто он такой, откуда взялся, Николай подумал, что сходит с ума. Но при этом поверил сразу. Почему он не знал и сам? Нужно верить в лучшее, будто бы отозвался волков. Точно пришельлец, прошептал канонников. Особенно если ничего другого уже не остаётся. Верил, верил во что-нибудь эдыкое, чудесное или странное. Не уйти сегодня от этого слова. Странно, что у миссии на земле есть серьёзный противник. Мы-то для них так, тараканы. И странно, что нас с тобой свело ещё тогда, 5 лет назад. Я тебя запомнил, а то. Как же я мог не запомнить, если в твоём преступлении было Ну да, полным-полно странного. Мы надеяться на то, что ты пришелец, это уж слишком. Не настолько же я чёкнутый, правильно? Он медленно поставил пустую бутылку на пол. Хм. А во что же я тогда верил? Ведь верил же во что-то. Не в людей, не в гуманоидов, но во что-то верил всё-таки. Ах, хрен его знает. Русский человек, что с меня взять? Волков и Серый продолжали разговаривать, но всё тише и тише. Николай напряжённо вслушивался и проклинал ту идиотскую пицу. Муляж дребезжал как метла в жестяном ведре, непрерывно, невыносимо. Пица грохнула о крышку сильнее и вдруг замолчала. Автобус остановился.